То был тот же самый холм, и все же другой. На сей раз они имели дело не с инфоиллюзией. То был самый всамделишный Крикет, и они стояли на его поверхности. Поудаль за деревьями находилось странное итальянское бестро, которое и привезло их во плоти и крови на эту реальную, объективно существующую планету Крикет. Упругая трава под их ногами была настоящей, как и жирная почва, как и терпкий аромат листвы. И ночь была неподдельной. Крикет.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 Гигантские боевые звездолеты и заводы-башни парили на подушке из пофиг гравитационного поля, отделённые многими километрами воздуха от идиллической пасторали Нижнего Крикета. Триллиан глядела в небо и размышляла. Триллиан, шёпотом окликнул её Форд. Да, что ты делаешь? Размышляю. А ты всегда вот так вот дышишь, когда размышляешь. А я даже не заметила, что дышу. Это-то меня и Мне кажется, я знаю. Начала Триллиан. «Тише!» — тревожно воскликнул Сларти Бартфаст, и его худая дрожащая рука жестом повелела им ещё глубже отступить в тень дерева. Внезапно, как когда-то в фильме, на сбегающие с холма тропинки показались огоньки. Но на сей распляшущие лучи исходили не от керосиновых ламп, а от электрических фонариков. Перемена невелика, но у наших героев сердце уходило в пятки от всякой новой подробности. На этот раз слышались нечудные мелодичные песенки о цветах, полевых работах и сдохших собаках, о приглушенных голоса, которые вели яростный спор. Один из небесных огней стронулся с места, медленно, тяжеловесно. Артура обуял приступ клаустрофобии, теплый ветерок удавкой стиснул ему горло. Спустя несколько секунд стал виден другой отряд крикетян, идущий с другой стороны темного холма. Они шли быстро и деловито, прочёсывая местность при помощи фонариков. Два отряда определённо собирались встретиться, и не просто так друг с другом. Они решительно держали курс на точку, где стояли Артур и другие. Артур услышал лёгкий шорох. Это форт-префект взял свой бластер на изготовку, а потом тихий песклявый кашель. Сларти Бартфаст поднял свой. Он ощутил холодную, непривычную тяжесть своего собственного оружия,